Ща. Когда ща была щеткой, в мире было гораздо лучше, потому что на одну щетку было больше. А значит, на одну щетку и чище. Другие скажут, подумаешь, всего на одну щетку, но это, между прочим, совсем немало, тем более, что щетка такая невыносимо чистолюбивая и трудоплотная. Ой, то есть нет, наоборот, чистоплотная и трудолюбивая. И она просто отовсюду грязь доставала. Из каждой щели. И щели даже щерились, когда ее видели. Только бесполезно. Все равно щетка в них забиралась. Правда, не за это из нее волосики выщипывали. Раз волосок, два волосок, три волосок. Но ничего не поделаешь. Такая уж вредная работа. А молока щеткам не дают. Они его не пьют. В общем... Настало такое неприглядное время, когда щетка сказала, что вы, конечно, простите и извините меня, но я вся облезла. Можете сами посмотреть и убедиться. И все посмотрели и убедились. А потом начали тяжело вздыхать, вытирать слезы и думать, где похоронить щетку. Но тут пришла одна заслуженная уборщица и громко сказала. «Здравствуйте и не вздыхайте, а тем более не плачьте. Мы щетку хоронить не будем, а пусть лучше она останется на память о чистоте мира, когда он был на одну щетку чище. Сделаем-ка мы из нее букву «щ».» И все спросили, «А как?» И заслуженная уборщица сказала «Просто». И объяснила, что это даже прекрасно, что щетка облезла потому как теперь надо только три волоска в букве писать а не миллион как у щетки было пока она не облезла то есть вон мы сразу сколько времени сэкономим на письме не шуточное дело